7. Внутри оранжереи царила такая же прохлада, как в коридоре. Но казалось, что это мое собственное волнение растекалось по венам, делая руки холодными. В последний раз я так нервничала на защите диплома, хотя даже тогда сердце не колотилось настолько сильно. Со здоровьем у меня всегда был полный порядок, но случись со мной сейчас сердечный приступ, я бы даже не удивилась. Впрочем, надо отдать себе должное. Волнение мне удалось хоть немного подавить. По крайней мере, оно не было заметно. Затолкав его в самые глубины сознания, шла медленно и спокойно, надеясь, что много времени проверка не займет. Ситуацию усугубляло то, что Шайрен, будь он не ладен, не сводил с меня немигающего взгляда, отчего каждый мой шаг ощущался так, словно меня придавили тяжелой плитой. Я заставила себя смотреть прямо, взглянуть ему в глаза. «Привыкли выигрывать битву взглядов, лорд-дракон?» Со мной так легко, одержать победу не получится. Не дождетесь. Глазки в пол опускать не стану. Не будь я уроженкой закрытого мира». «Располагайтесь». Как только я подошла, он указал настоящее напротив него кресло. Заняв предложенное место, я сложила руки на коленях, чуть приподняла голову и в ожидании посмотрела на дракона. Шайрен молчал, продолжая всматриваться в мое лицо с внимательностью получившего зацепку детектива. Если бы не это его неотрывное внимание, находясь здесь, я могла бы чувствовать себя вполне комфортно. Кресло оказалось очень удобным, светлые тона оранжереи и окружающая зелень способствовали расслаблению, а небо, виднеющееся сквозь прозрачный потолок, радовало безоблачностью. Сидящий напротив лорд перечеркивал все умиротворение напрочь. «Мы уже начали?» – не выдержала я, когда пауза стала затягиваться. «Нет» словно опомнившись, произнес лорд. «Закройте глаза, расслабьтесь. Думайте об отборе и о клане Райхар». Словно кто-то нажал незаметный переключатель, переведший Шайрена в рабочий режим. Присев, я надеялась, что самое трудное осталось позади, и дальше будет легче. Но все мои надежды осыпались прахом. «Вы будете читать мои мысли?» — хотелось сохранить невозмутимость, но в голосе прозвучало предательское напряжение. «Как много вы сможете увидеть?» «Ничего лишнего», – последовал ответ. «Только то, что необходимо». На губах лорда заиграла легкая усмешка, и он иронично добавил. «Не беспокойтесь, ваши девичьи секреты меня не интересуют». Почему-то именно это его небрежно брошенное «девичьи секреты» меня неприятно задело. Прозвучало так, словно в моей жизни не могло быть ничего стоящего, не предназначенного для посторонних глаз. «Ну, разумеется, он же дракон, а я так» потенциальный сосуд для вынашивания наследника клана, не более. Вообще-то я человек мирный и дипломатичный, но если кто-то вдруг задевает мою гордость, молча проглатывать это не буду. Я беспокоюсь не из-за своих секретов, подчеркнуто вежливо ответила я ему. Меня волнует только ваш профессионализм. Но поскольку... Я бросила взгляд на сидящего неподалеку мужчину, которого заметила, едва войдя. «Здесь присутствует наблюдатель, полагаю, мне опасаться нечего». Шпилька, упакованная в вежливую обертку, цели явно достигла. На лице лорда не дрогнул ни единый мускул, но я могла бы поклясться, что тоже сумела пусть и немного, но все-таки его задеть. «Приступим». Пока он ничего не успел сказать, я закрыла глаза. Сразу стало чуть проще. Не видя перед собой сосредоточено мрачное лицо, я постаралась абстрагироваться и представить, что нахожусь вовсе не в древнем драконьем замке, а у себя дома. Отдыхаю в креслице после тяжелого рабочего дня. Рядом стоит кружка кофе, туфли сброшены в прихожей и теперь ноги блаженствуют. А еще можно дотянуться до пульта и включить какую-нибудь бестолковую программу, просто чтобы болтала на фоне. Потом я вспомнила, что меня просили думать о клане и радужную картину пришлось сворачивать. В какой-то момент в голову совсем не кстати пришла мысль о фее, и стало интересно, а сумеет ли лорд увидеть нашу с ней встречу. Она ведь происходила здесь, в этом замке, да и к отбору имела непосредственное отношение. Я не знала, когда именно что-то пошло не так. Просто в висках вдруг громко застучало, а потом их будто сдавило железными тисками, по телу прокатилась вспышка боли, Как будто я схватила оголенный провод, и через меня прошел мощный заряд. Перед закрытыми глазами промелькнули какие-то неразборчивые кадры. Кажется, дождь, темное небо и созвучное ощущение молнии, сверкавшей совсем рядом. Я смотрела на землю с высоты, и там, внизу, все тонуло в жарких огненных вспышках, которые не мог погасить шальной ливень. Вряд ли все это длилось дольше нескольких секунд. Но такой короткий промежуток времени будто растянулся сделав одервеневшее тело вместилищем сотен разнообразных эмоций. Дыхание перехватило, и я не могла ни вздохнуть, ни закричать от невыносимой боли, а потом вдруг стремительно сгустилась сожравшая меня чернота. «У вас это не касается», – прозвучал в пустоте резкий голос. «Позволю себе напомнить, что я здесь как раз для того, чтобы следить за ходом вмешательства в сознание девушек», – ответил ему другой. «Стало быть, случившееся меня касается самым прямым образом. Будьте уверены, я внесу в доклад ваше...» «Это просто недоразумение», — отчеканил первый до того грозно, что, обладая способностью шевелиться, непременно бы поежилось. «Наш лекарь предупреждал, что вмешательство в сознание девушек из закрытого мира может иметь неожиданные последствия, и если не снимать в это время ментальный блок...» «Последнее не дали мне сделать именно вы». «Таков закон, соблюдения которого я обязан...» Кажется, я услышала короткий выдох и практически беззвучный счет до пяти. «Лорд Нейриш, настоятельно рекомендую вам на ближайшее время забыть, как пользоваться речью». Судя по интонации, Шайрен был в ярости, хотя и сдерживался, практически не повышая тона. Не требовалось открывать глаза, чтобы увидеть, насколько он раздражен. И причины тому, похоже, послужила я. К этому моменту способность мыслить ко мне вернулась, и я осознала, что лежу. Что произошло, не понимала. Помнила только, как сидела перед ним в кресле и думала, о чем он просил. Потом пришли какие-то странные образы, боль, а затем полный провал. Я попыталась пошевелить рукой, и мне это удалось. Очень медленно, почему-то с нелепой боязнью, что ослепла, я разомкнула веки, и по глазам тут же резанул яркий свет, в котором ко мне склонялось мужское лицо. Оно было прямо передо мной, взволнованное, озадаченное и мрачнее прежнего. Правда, взволнованность и озадаченность проглянули всего на мгновение, после чего скрылись за непроницаемой маской. Ой, очнулись», — не то констатировал, не то спросил Шайрен, и, не дав мне вставить ни слова, сообщил. «Во время испытания вам стало плохо. Без сознания вы пробыли 10 минут. Приношу извинения за доставленные неудобства. Сейчас вас отведут в покой, и Квинидон сделает все необходимое». «Если вы...» По горлу словно прошлись наждачной бумагой, и я скорее не говорила, охрипела. «Если вы подумали, что я хочу испепелить ваш замок, то это не так. Те мысли были...» «Не волнуйтесь, ничего страшного не произошло». Недослушав, перебил лорд, глаза которого как-то странно блеснули. Испытания вы прошли». Направленный на меня, будто желающий заглянуть в самую душу взгляд, красноречиво намекал, что лучше бы мне сейчас помолчать. Бегло посмотрев на наблюдателя, явно навострившего уши, больше ничего говорить я не стала. «Испытание пройдено, это факт, не обрадовавший, но и не огорчивший». Возможно, мне стоило удовлетвориться этим и принять объяснение, данное Шареном-наблюдателю, но я интуитивно чувствовала, что здесь что-то не так. Не знала, откуда взялось это ощущение, но могла бы поклясться, что причиной случившегося послужило вовсе не то, что я уроженка закрытого мира. Если боль еще можно было на это списать, то откуда в моей голове взялись такие реалистичные кадры огненных вспышек и молний? Кажется, я до сих пор ощущала на коже холодные капли дождя. Шайрен помог мне подняться со стоящего в дальней части оранжерея диванчика. Видимо, он же меня на него принес. И, проводив до выхода, передал в руки ожидающего у дверей дрейка. Снаружи доносились возбужденные приглушенные голоса, которые при нас моментально стихли. И пока я шла вперед по коридору, так и чувствовала на себе семь неотрывных различной степени заинтересованности взглядов. Похоже, всем было любопытно узнать, что случилось, и я не сомневалась, что объяснения им дадут все те же. «Элли, что они с тобой сделали?» – внезапно донеслось мне в спину. «Ну, кто бы сомневался, что Даша так просто молчать не станет». Я остановилась, вынудив придерживающего меня Дрейка остановиться вместе со мной, и, обернувшись, ответила. «Все хорошо, у меня просто немного закружилась голова». Даша мне явно не поверила и хотела еще что-то сказать, но Дрейк, посоветовав ей думать лучше о себе, увлек меня вперед по коридору. Упокоив, меня уже дожидался Квинниден, который следующим принял на себя эстафету «Позаботься о болезненной иномерянке». Горничная помогла мне лечь в постель, хотя я могла прекрасно справиться с этим сама. После чего Квин дал мне выпить пару порошков и скормил вкусную жевательную таблетку, напоминающую по вкусу конфету. «Полежите, отдохните». Дал он рекомендации перед уходом. К уже и забудете о своем недомогании. Я не стала говорить, что физически уже чувствую себя нормально. Но это не помешает мне не забывать о случившемся до тех пор, пока не узнаю, что на самом деле произошло. Входя в оранжерею, Диара не чувствовала собственных ног. Ей казалось, она превратилась в само сосредоточение нервов и страха, одержавшего над ней полную и безоговорочную победу. Диара никогда не могла даже помыслить о том, чтобы причинить вред клану Райхар и тем более Эйдену. Но все же на отборе она оказалась не без посторонней помощи. Прилетевшая к ней в окно техномагическая птица принесла письмо, в котором говорилось, что она, Диара, особенная, избранная самой тенью, и об этом должны узнать все. Ей было сказано прийти к теплицам с розами, которые располагались прямо у старого крыльца, где в одном из старых залов, по легенде, обитала тень. Там все и случилось. Возвращаясь к этому моменту сейчас, Диара не могла сказать, что именно произошло. Просто свет перед глазами на несколько мгновений померк, а подробности случившегося она узнала потом, от садовников, ставших у свидетелями. Диара знала, что порой бывает чересчур наивно, но даже она понимала, что птицу к ней прислали не просто так. Она испытывала серьезные сомнения, что ее избранность не была подстроена, хотя и не имела ни малейшего представления, для чего кому-то понадобилось ей помогать. Все это не давало Диаре покоя. И сейчас, неумолимо приближаясь к лорду Райхару, она чувствовала себя так, словно шла на казнь. Дополнительно заставлял нервничать инцидент с Эльвирой. Диара так надеялась, что из-за него они забудут, но, к несчастью, лорд Райхар намеревался довести испытание до конца, тем более проверить оставалось всего-то ее одну. Сосредоточенная на своих переживаниях, Диара даже представить не могла, как далеко отсюда мыслями находился Шайрен. Ему хотелось завершить это реклятое испытание как можно скорее, и приходилось ежесекундно напоминать себе, что довести начатое до конца его прямая обязанность. Диара находилась под подозрением, поэтому требовалось прояснить ситуацию с якобы избравшей ее тенью. Когда девушка опустилась в кресло и, прерывисто вздохнув, потупила взгляд, в мыслях Шайрена промелькнул облик ее предшественницы. Наблюдая за Эльвирой, имеющей смелость смотреть ему прямо в глаза, он ловил себя на том, что не может от нее оторваться. А потом, стоило ему настроиться на ментальный контакт, как случилось то, чему он до сих пор не находил объяснения. В очередной раз заставив себя вернуться к последней участнице, Шайрен попросил ее выполнить стандартные требования, и когда та закрыла глаза, приступил к делу. Секретарь на его счастье помалкивал, но Шайрен ощущал его неотрывное внимание. Оно напоминало налипшую на одежду пыль, которую хочется встряхнуть. Шайрена было трудно чем-либо удивить, И все же за сегодняшнее испытание это случилось во второй раз. Проникнув в сознание Диары, он не увидел никаких зацепок, ни малейшего намека на сговор с кем-то из верхушки магов. Она на самом деле считала, что ее избрала тень. Кроме того, верхнесло ее мыслей занимало одержимость Эйденом. По-другому это чувство Шайрен назвать не мог. Она буквально помешалась на нем испытывала невероятную радость от участия в отборе и намеревалась сделать все для того, чтобы победить. Такой расклад Шарена несколько озадачил. Непривычное из-за ограничений использования менталистики отняло приличное количество сил и уже вызывало раздражающую головную боль. Отправив Диару в свояси, он поставил напротив ее имени двойной вопросительный знак, убрал технайзер и наконец-то спроводил секретаря. Затем состоялась аудиенция с правителем, встреча с первым советником Триальской империи и разговор с придворным кукольником, у которого Шайрен надеялся почерпнуть полезную информацию. Но отец либо действительно ничего не знал о том, с чьей помощью дочь попала на отбор, либо блестяще делал вид, что не знает. Прежде чем покинуть мастерскую, Шайрен мазнул взглядом по железному чудовищу. Каркас постепенно обрастал деталями и становился похожим на миниатюрную копию настоящего дракона. Шайрен не разделял стремление брата к безоговорочной власти, но эти техномагические эксперименты были ему интересны, хотя в некоторой степени и казались противоестественными. Выйдя из мастерской кукольника, Шайрен на несколько мгновений замер, после чего решительно направился в жилое крыло. Мысли об Эльвире не желали отпускать, и он намеревался выяснить, каким образом произошло слияние их сознаний и что из его воспоминаний она успела увидеть. После ужина усталость все-таки дала о себе знать. День выдался насыщенным и информативным, а ранний подъем способствовал появлению ранней же сонливости. Завтра предстояло встать не минуты позже, чем сегодня, так что я, приняв ванну, вознамерилась лечь спать. Вынуждена признать, что в наличии горничной и есть свои плюсы. В доме отца тоже имелась домработница, в свое время страшно выводящая меня из себя привычкой наводить порядок в моей комнате. Но ее обязанности ограничивались уборкой и приготовлением еды. Вану для меня она, разумеется, не готовила, постель не стелила и подушки не взбивала. Отпустив исполнительную девушку, я, не снимая тонкого халата, упала на мягкое одеяло и пошевелила руками, как если бы делала снежного ангела. Что ни говори, а окружающий комфорт делал пребывание здесь вполне сносным. В общем-то, не считая свое нынешнее положение унизительным и не стремись вернуться домой, пребывание в замке было приятным. Разумеется, если бы только со мной не происходили странные происшествия вроде визита феи или сегодняшних видений на испытании. В очередной раз, вернувшись к злополучному испытанию, я невольно прикусила губу. Мои мысли в равной степени занимали как те самые видения, так и лорд, их спровоцировавший. Поймав себя на том, что думаю о лорде с завидным постоянством, я нахмурилась еще сильнее. Но тут же успокоила себя. Это исключительно по той причине, что он является куратором отбора, слишком приметной личностью, а вдобавок виновником так часто упоминаемых мной сегодняшних видений. Или то были не видения, а что-то другое? Усталость снова дала о себе знать, и организм недвусмысленным зевком напомнил, что пора бы уплыть в царство Морфея. Шевелиться, чтобы зарыться под одеяло, было ужасно лень, и я, вознамерившись заснуть прямо так, приготовилась потушить свет. Да так и замерла с разведенными ладонями. В дверь кто-то постучал. Пришлось все-таки шевелиться, принимая сидячее положение, после чего я произнесла уже привычное «Войдите». Откровенно говоря, я была готова увидеть на пороге комнаты очень многих, но никак не предмет своих недавних размышлений. А я надеялась, что на сегодня все волнения закончились. Прикрыв за собой дверь, Шайрен сократил между нами расстояние и, остановившись буквально в шаге от кровати, сказал «Нужно кое-что обсудить». «Положение, в котором я оказалась, мне категорически не нравилось». Во-первых, мне в который раз приходилось смотреть на него снизу вверх, что уверенности не добавляло. А во-вторых, я была слишком раздета для подобных визитов, что уверенности не добавляло вдвойне. Мысленно порадовалась, что из-за приступа лени хотя бы не сняла халат. Поднявшись на ноги, я обогнула лорда и, прошествовав к мягкому уголку, предложила ему присесть. Скользнув взглядом по креслам, он усмехнулся, но предложенное место занял. Не знаю, как ощущал себя он, но для меня напряжение стремительно нарастало. Похоже, идея снова разместиться на двух креслах и впрямь была далеко не лучшей. «Что вы видели?» – без предисловий спросил Шайрен. Что он имеет в виду, стало понятно сразу, но отвечать я не спешила. Этот вопрос его явно беспокоил, хотя лорд умело скрывал эмоции под непроницаемой маской. До сего момента я даже не задумывалась, откуда вдруг у меня взялась такая потрясающая проницательность. Правда, избирательная, работающая только с Шайреном. «Эльвира», — напомнил он о своем присутствии, когда мое молчание стало затягиваться. «То есть вы знаете, что я что-то видела?» — уличила его я, слегка склонив голову набок. «В таком случае, может, лучше объясните, что это было?» Лорд недобро прищурился. «Я задал вопрос». От его тона по спине пробежал холодок. Но я не собиралась позволить неуместному страху взять верх. Может, его драконьи замашки и действовали на местных, но я, человек, привыкший к свободе, независимости и равноправию, была намерена не дать себя запугать. «Сначала ответьте на мой, а после я отвечу на ваш», произнесла я твердо, глядя ему в глаза, хотя внутри меня изрядно потряхивало. На какую-то долю секунды показалось, что лорду изменит выдержка, и он взорвется, обрушив на меня свой гнев, испытывать который мне очень не хотелось. Даже не столько из-за страха, сколько из-за того, что я просто не переносила, когда на меня повышали голос. Если это происходило, то в такие моменты во мне всегда просыпалось что-то неукротимое, застилающее разум и толкающее на безрассудство. К счастью, пуря временно откладывалась. «Играете с огнем, Эльвира», – предостерег Шайрен, но мне почему-то показалось, что в глубине его глаз промелькнуло и тут же исчезло нечто, похожее на восхищение. «Во время ментального контакта наши сознания на несколько мгновений слились, чего произойти никак не могло. У меня высокий уровень ментальной защиты, так что сквозь нее не сможет пробиться даже очень сильный маг» но и более чем солидный опыт, чтобы при контакте случайно не приоткрыть свое сознание. Поэтому мне крайне необходимо понять, каким образом могло случиться, по сути, невозможное». «То есть?» — я на миг задумалась, выстроив в уме логическую цепочку. «Выходит, те образы, которые я видела, являлись вашими мыслями или воспоминаниями?» «Не вынуждайте меня снова повторять вопрос», — ровно произнес лорд. «На ваш я ответил». Признавая справедливость такого замечания, я кивнула. «Честно говоря, видела я не так уж много. Все расплывчато, как будто перед глазами пелена. Я смотрела с высоты на землю. Там была вода и яркие огненные вспышки. Еще шел дождь, и сверкали молнии. И мне, то есть, видимо, вам, было очень больно». Шайрен слушал с непроницаемым выражением лица. Можно было подумать, ему все равно, но учащенно забившаяся на его шее жил, как говорила, что это не так. Да и моя собственная, не то проницательность, не то интуиция, тоже подсказывала, что слова эти его обеспокоили, и это было невыносимо. Нет, не его обеспокоенность, а мои собственные чувства, которые стремительно набирали обороты. Я ощущала присутствие лорда так сильно, как чувствуется запах дыма, когда горит костер. Казалось, окажись он сейчас затерян среди многотысячной толпы, все обратились бы в безликие тени, среди которых я безошибочно отыскала бы именно его. Да что за наваждение! Пока Шайрен молчал, я, стараясь не выдавать своего волнения, внимательно его рассматривала. В первую нашу встречу он показался мне самым красивым мужчиной из всех, каких только доводилось видеть, и с тех пор ничего не изменилось. Я по-прежнему не считала такую заслугу природы важным достоинством, но вкупе с нереально сильной энергетикой это производило неизгладимое впечатление. Дело в том, что он дракон. Мысленно находила я объяснение о своему странному состоянию. Поэтому так на меня влияет. Объяснение было, откровенно говоря, так себе, поскольку в обществе других драконов такого коктейля эмоций я не испытывала. «Давайте попробуем еще раз». Неожиданно предложил Шарин, выбив меня из колеи. Я торопела на него, посмотрела. Вы предлагаете снова вмешаться в мое сознание своей ментальной магии? Уж простите, но переживать этот кошмар повторно мне совершенно не хочется. Вы ведь умная девушка, Эльвира. Спокойно встретив мой взгляд, произнес лорд. И поскольку когда-то высоко оценили мои нравственные качества, поверьте, я не солгу, если скажу, что в этом необходимо разобраться ради блага нас обоих. Его чуть вибрирующий голос оказывал на меня практически гипнотический эффект, как и завораживающие черные глаза. Находиться с ним в одной комнате на расстоянии фактически вытянутой руки стало просто невыносимо. Но пока мне удавалось держать себя в руках. Я уже не была так уверена, что хочу знать причины, по которым произошло слияние сознаний. Тем более, если для этого эксперимент придется повторить. Для меня на сегодня достаточно. Решив настоять на своем, я попыталась говорить ровно, но голос дрогнул. «Эльвира», — вкратчиво проговорил лорд, переплетая длинные пальцы в замок, — «с вами будет все в порядке. Обещаю». «Обещаете?» — я не сдержала саркастической ухмылки. «Как вы можете давать такое обещание, если толком не понимаете, что произойдет?» «Кажется, в неравной схватке с выдержкой Шайрена я все-таки одерживала верх». На меня хлынул поток недовольства, лишний раз напоминавший, что передо мной сидит не просто человек, а дракон, который неведомо на что способен излить его крайне нежелательно. «При всей справедливости вашего замечания...» — все еще сдерживая раздражение, произнес лорд. «Я не даю обещаний, которые не в состоянии сдержать. Боли вы не почувствуете». «Если в битве с его выдержкой я почти выиграла, то битву с самим Шайреном проиграла». К его настойчивости добавились мое любопытство и нежелание демонстрировать страх, поэтому я согласилась на повторное вторжение в свое сознание. Правда, перед этим взяла с лорда еще одно обещание, что копаться в моих мыслях он не станет, а для этого я буду думать о чем-нибудь нейтральном. Шайрен велел мне пересесть с кресла на диван и сам присел рядом, а затем сделал то, что заставило меня очень пожалеть о своей сговорчивости. Меня взяли за руку. И это было подобно несильному, но ощутимому разряду тока, прокатившемуся по всему телу. Рефлекторно отдернув руку, я во все глаза уставилась на него, не зная, ощутил ли он то же самое, и уже в следующее мгновение поняла: ощутил. На меня смотрели две абсолютно черные, не имеющие дна бездны, на которых плясали отблески пламени. От невинного, совершенно недвусмысленного прикосновения я испытала то, что прежде не всегда ощущала даже при поцелуях. Это ведь как-то ненормально. Как может малознакомый человек или не человек вызывать настолько сильные чувства? Единственное, что хоть как-то меня успокаивало, природа конкретно этих чувств была ясна. Самая банальная, промелькнувшая между нами искра, только словно усиленная сто крат. «Приступим». Пламя в черных глазах погасло, и меня снова взяли за руку. Теперь я была к этому готова, и ладонь не отдернула. Смежив веки, постаралась расслабиться и представила себя в своей квартирке, что оказалось как нельзя кстати. Чтобы окончательно подавить ненужные мысли, я сосредоточилась на восстановлении в памяти интерьера, лежащего на полу ковра, на котором осталась маленькая неотстирывающаяся винное пятнышко, висящего на кронштейне телевизора, и пристроенного на полке кактуса, единственного выжившего среди всех подаренных мне собратьев. Воображая себя находящейся среди родных стен, я и в самом деле успокаивалась, и спокойствие это продлилось ровно до того момента, как знакомое окружение сменилось картинами, уже не принадлежащими моему воображению. Я снова находилась будто в вышине, только смотрела не на землю, а вперед, летя по бескрайнему синему небу. Рассекая облака, ощущая бешеное сердцебиение от невыразимого чувства свободы, неслась вперед. А потом картина резко изменилась, перенеся меня в просторную, богато обставленную комнату. Я смотрела на детскую кроватку, откуда ко мне протягивал руки мальчик лет пяти, с умными и выразительными глазами. Глядя на него, я испытывала ищемящую нежность и желание заботиться, и ужасную, с трудом сдерживаемую тревогу, казалось навсегда поселившуюся в душе. Через миг меня словно отбросило куда-то назад, и, резко открыв глаза, я шумно втянула ртом в воздух. Столкнувшись взглядом с Шайреном, я увидела на его обычно непроницаемом лице открытое отражение тех же эмоций, что испытывала сама — смятение, растерянность и полнейшее непонимание, которое дополняло неведомо кому адресованная злость. «На сегодня и впрямь достаточно», — хрипло проговорил он спустя несколько секунд. «Доброй ночи» и, резко поднявшись с места, стремительно покинул комнату, оставив абсолютно растерянную меня с еще большим количеством вопросов, чем имелось прежде.